Глава десятая. Утро. Та самая свободная спальня, о которой уже однажды упоминал Криштан. Кажется, я уснула у него на руках, и он перенёс меня сюда. Не понимаю, как меня угораздило не проснуться в процессе. На столике возле кровати ждал завтрак под сберегающими тепло чарами. Ещё роза и записка. «Мрак, я же на пары опаздываю! И Элька там старее Риши. «Точно мрак!» Но вместо того, чтобы поступить правильно и со всех ног бежать к обязанностям, я погладила пальцами бархатистые лепестки алой розы и развернула записку. «Сегодня вы весь день мои, но мне надо поработать с нашей проблемной четверкой. Поешь спокойно, а потом отправляйся в библиотеку и займись эссе по общей магии. Все, кто мне не понадобился, будут там. Твойка». Он знает мое расписание и в курсе актуальных заданий. Изменения в жизни произошли некоторое время, как но разум поспел за ними, кажется, только сейчас. Я улыбнулась, принимая заботу. Потом сладко потянулась и отправилась умываться. Эта комната соблазняла все больше. Здесь камин, и от него пол по утрам теплый. Но спешить с переездом не буду. Я еще не готова к более близким отношениям, а это стало бы почти согласием. Почему-то хотелось продлить подольше время между тем, как все наладилось, и тем, когда мы с Криштаном перейдем на какой-то другой этап. Завтрак явно был не из местной столовой. Кофе, сыр, джем и теплые булочки. Молоко и ветчину я сразу решила уступить Рише. Собственно, для этого и вернулась ненадолго в комнату. Абельке Бельке вовсе не подумала. Захожу, а она в этот момент вытаскивает щупохвоста из шкафа, куда как раз пыталась пристроить свои вещи. И пронзительно кричит, потому что Риша, испугавшись, щелкнула хвостом прямо у ее носа. Вот теперь полный мрак. Эль, тише! Я закрыла за собой дверь и подбежала к подруге. Это щупахвост. Ее зовут Риша, она вроде как живет с нами. Отпущенная на свободу нечисть со всех лап кладку. Заглушая муки совести, я решила, что должна хвостатой что то еще, кроме молока и ветчины. Предупреждать надо, буркнула Элька. «Зачем тебе понадобился подобный монстр? Нормальные кошки вышли из моды?» «Ну, так получилось», — пробормотала я. «Ясно. Ее притащила эта Тария». Все же Бриэлла Гридон меня взаимно хорошо знала. «Какая теперь уже разница?» Я вздохнула и присела на край кровати. «Ты только не говори никому про Ришу, ладно?» «Пусть она лучше присматривает за своим фамильяром», — продолжала бурчателька, двигая мои платья на вешалке. «Почему не говорить?» «Щупохвост нечисти и в случае обнаружения подлежит уничтожению». Элька отвлеклась от платьев и со всем осуждением мира воззрилась на меня. «Вайлет, ты хочешь сказать, что я спала в комнате, где в шкафу пряталась жуткая тварь? Небо, она же могла убить меня!» «Не могла. Откуда тебе знать?» «Замечательный вопрос. Но в истерике чего только не спросишь. Я тоже с ней спала. И, как видишь, жива-здорова». Полное возмущение взгляд подруги проиграл голодному мяву из комнаты Тарии, и я, прихватив добычу, отправилась кормить полосатую. Бедная моя, у нее тоже выдалась нелегкая ночь. Тария, видимо, не нашла способа вытащить ее из шкафа при Эльке, и если мы уходили днем, то Эльке учиться было не нужно. Пока я кормила живность, а потом шепотом просила прощения и ждала, пока она сменит гнев на милость и достаточно обшерстит мне юбку. Эльке как раз хватило времени, чтобы остыть и вернуться к платьям. Когда я вошла, она как раз перебирала их на вешалки и задумчиво рассматривала. «Это моя одежда? Что-то я ее не припомню. Моя дедушка купил мне некоторые обновки перед тем, как я поступила в Эльрим. Крайне удивленный взгляд. Она смотрела так, будто впервые увидела меня. «Тогда я не понимаю, почему ты до сих пор носишь эту унылую тряпку из пансиона благородных девиц». Так школу госпожи Астрейм при мне назвала «Одна Элька», и это всегда заставляло улыбаться. «И тебе придется потесниться, мне надо куда-то девать свои вещи». «Ах, да, и никаких опасных кошек в нашем шкафу!» Договорились. Кажется, Риша стала еще большей нелегалкой, чем когда-либо. Отодвинув планы, как бы их с Элькой подружить, я предложила «Не хочешь пойти со мной в библиотеку?» «Я должна написать эссе, а тебе там было бы удобно готовиться к экзамену». Вайлет вот скажи». «Ты чем меня слушала, когда я говорила, что не собираюсь здесь учиться?» Полыхнули на меня серо-зелёные глаза. «И готовиться ни к чему не собираюсь. Дни я себе выторговала, чтобы дождаться, когда Криштан Найдерхов начнет обхаживать меня». За годы в школе я видела много начинающихся романов, но почему-то именно в интерпретации Бриэллы Гридон это звучало, как будто она собиралась завести себе не жениха, а пожа. Наверное, дело в том, что речь о Криштане, и я просто ревную. «Эль, я должна тебе кое-что рассказать», — начала осторожно. «О том, как провела ночь со своим магом?» — хитро прищурилась подруга детства. «Я жажду подробностей. Заодно подскажешь место, где здесь можно уединиться. Конечно, я не собираюсь делать ничего такого, я же леди, но не целоваться же у всех на виду». «Эль...» «Да, прости, я слушаю». Даже шкаф был временно оставлен в покое. «Ничего не было, мы разговаривали». Ой, да называй это как угодно. И дело в том, что я совпала с Криштаном Найдерхофом. Ну вот, выдыхаем. После нескольких разговоров с Крисом неприятные признания стали даваться мне почти легко. Удар сердца. Еще один. Тишина все сгущалась и казалось, еще чуть-чуть ее можно будет потрогать. Элька смотрела неверище, будто ждала, когда я рассмеюсь и скажу, что пошутила. Я ждала, пока она осознает услышанное. В конце концов, я не могу управлять этой магией. Никто не может. К тому же есть его семья, источник и ответственность, которая теперь и на мне. Я не гналась за парой, но так случилось. Придется окружающим принять обстоятельства. Прыг. Пока мы тут разбирались с вещами, которые казались жутко серьезными и важными, Риша в комнате Тарии жила своей обычной жизнью. И ее прыжок куда-то разрушил оцепенение. Элька вздрогнула, будто приходя в себя. «Ты сделала что?» «Мы с Кришта нам пара», — повторила я. «И ты так спокойно говоришь, что отбила у меня жениха?» — виск уши. Я поморщилась. Решение было за магией, не за мной. Даже не за ним. «Как удобно!» «Эль, перестань!» «Каким-то чудом мне удавалось сохранять спокойствие. Даже не трястись. Ты прекрасно знаешь, как работает местная магия, и знаешь меня». Подумай обо всем, а я пойду писать своё эссе, пока мы не наговорили друг другу лишнего. У нее было такое лицо, будто она сейчас мне в волосы вцепится. Поражаясь собственному самообладанию, я сунула тетрадь письменные принадлежности в сумку, захватила пальто и отправилась в библиотеку. Если бы преподавателем был не Крис, получила бы уже пропуск и отработку. Моей темой были магические связи внутри пары. То есть предстояло разобрать, почему одни влюбляются, другие просто хорошо ладят, третьи работают вместе только и всего. И, как ни странно, материал давался довольно легко. Несмотря на приличное опоздание, я закончила не сильно позже остальных. Дело должно быть в том, что до моего появления они больше болтали, чем писали. Разные виды связи. Кажется, я научилась понимать это, чувствовать. Понятия не имею, как, чуть не поссорившись с Элькой, я умудрилась сосредоточиться на учебе. Мне правда было жаль, что ей плохо, и что мне не достался какой-нибудь другой маг. На этой мысли сердце неприятно ёкнуло, намекая, что я пытаюсь обмануть саму себя. Криштана Найдерхофа невозможно заменить никем другим. Он с самого первого взгляда был для меня. Да, я наконец научилась признавать это. Но жуткое смущение я пока не поборола, даже не близка к этому. «Сосредоточься!» — Рене уже который раз пытался растормошить Лили, но ее больше интересовали снежинки за окном, чем эссе. «Тайрин все равно заставит тебя написать его!» «Она мне не нравится!» — нахмурилась наша феечка. «Вот кому стоило бы быть магом холода, но нет. Насколько я успела узнать, Лили волшебно удавались иллюзии». «По-моему, ты просто нервничаешь из-за вести из дома!» Рене погладил невесту по волосам, слегка помассировал затылок. «Мне страшно», — призналась Лили. «Нам не следовало приезжать в Эльрим в этом году». «Что, с вашей стороны тоже неспокойно? Ульс не был бы Ульсом, если бы не в лес». «Между прочим, подслушивать некрасиво», — зашипела на него Лили. «Ну вот, а я, может, первый раз от вас что-то поинтереснее сюсюка не услышал», — притворно опечалился Ульс. То, что я сидела к ним спиной, позволило мне закатить глаза и сделать вид, будто я сосредоточена на учебе. Кое-кому было бы полезно получить по шее. «Думаю, вам интересно, что...» Что именно должно было быть интересно парочке, так и осталось тайной. В библиотеку устало переругиваясь вошла четверка. Они вроде бы не слишком шумели, но все равно заслужили замечание от местной смотрительницы. Итван выглядел усталым и недовольным, Марнет и Вилара радовали глаз пропаленными на одежде и следами копоти на лицах. Тария вроде бы была в порядке, но, судя по тому, что другие две девушки не смотрели на нее с ненавистью, ей тоже пришлось нелегко. «Ну как там оно?» — с живым интересом полюбопытствовал Ульс. «Чудно!» — с шипением выдохнула Марнет. «Один брат не может ничего нормально объяснить, другой пытается спалить. Лучше бы я оказалась одиночкой». «Точно!» — буркнул Итван. «Лучше бы!» «Эй, хватит!» — у Вилары тоже нервы сдали. «Мы не сработаемся, пока вы не прекратите ругаться!» Увлечённая их появлением, я не заметила, когда в читальный зал вошёл ещё один человек. Лишь ощутив, как на плечо легла лёгкая, почти невесомая ладонь, вздрогнула. «Ви!» — позвала меня Элька. «Надо поговорить. Прогуляешься со мной?» Внутри что-то ощетинилось. В точности, как Риша, когда её кошачьей натуре не нравилось происходящее. Но все же я встала и пошла в сторону вешалки с верхней одеждой. Элькиного терпения хватило до момента, когда мы вышли из библиотеки. Едва сошли с крыльца, она увлекла меня вправо, приперла к стене и зашептала: «Ви, я все придумала, и совершенно не против, что вы с Найдерхофом будете парой. Начало вроде бы оказалось ничего, но мои внутренние коготки не то что не втянулись, по ощущениям они стали еще длиннее и острее. Связь в плане магии не обязательно подразумевает чувства, продолжала Элька, не обращая внимания на мое молчание. Мне никак не помешает ваша совместная работа, а я стану его женой. Думаю, это оптимальный вариант, все равно меня не интересует эта ваша магия. В висках начало трещать, и ощущение, будто земля немного ушла из-под ног. Ты его не любишь. Голос слушался плохо, но хотя бы в нем не было слышно слез. «Эль, ты его даже не знаешь! Любовь в браке не главное. Мои родители тоже не любили друг друга, когда поженились, и ничего, это только упростило всё». Чувство, будто Элька процитировала свою мать. Потом внимательно всмотрелась в меня и... О, Вайлет. Только не говори, что влюбилась в него!» Я закусила губу. Обсуждать с этой незнакомой Элькой чувства не хотелось. Вик, чему все усложнять? Ты же знаешь, что отношения не для тебя? Она покачала головой и осторожно коснулась моей руки. Или ты хочешь уничтожить его жизнь? Твое имя рядом убьет его карьеру. У Криса источника не карьера. Но можно ли знать об этом Эльке, я представления не имела, поэтому помалкивала. Ты мне как сестра, и я не хочу делать больно. Элька все же поймала мою руку и сжала в своей сухой и горячей ладони. Но скоро я скажу ему, что передумала. И выбирая между приличной девушкой из хорошей семьи и дочерью магического преступника, у которой ни денег, ни влиятельных родственников, ни связей, он выберет меня. Лучше закончи все сейчас, пока у тебя еще остается шанс сохранить достоинство. Сказав все вроде бы правильные слова и не дождавшись от меня никакой определенной реакции. Она посоветовала мне подумать, если не о собственном будущем, то о будущем Найдерхофа, и ушла. Я же так и осталась стоять у библиотеки, жадно глотая морозный воздух. Внутри все горело, и он был необходим, чтобы потушить этот незаметный стороннему глазу пожар. Пару месяцев назад я немедленно бросилась бы к Крису и сделала бы все возможное, чтобы объяснить ему, почему мы не можем быть вместе. Но сейчас что-то изменилось. Моя магия. Источник и ответственность, крепнущие чувства, которые я некоторое время назад решила себе позволить. Так ли важно для меня чье то одобрение? Разве обязательно все время поступать правильно? Может, пришло время хотя бы раз выбрать себя?» Эгоистичные мысли вызывали небольшое внутреннее осуждение, но обязательства перед источником служили оправданием. Я читала о такой магии. Важно, чтобы пара была естественной без интриг болей и глупостей и из побуждения хотелось как лучше. Тогда все пойдет хорошо. И если напортить в своей жизни я бы еще рискнула, то навредить источнику даже в перспективе не посмею. Слишком мало их осталось, слишком они ценны. Вайлет? Криштан. Глубокий вздох? Надо успокоиться. Макс стремительной походкой приблизился ко мне и явно хотел сказать другое, но. Что это? Мазнул пальцами по моей щеке и изучающе обозрел влажные следы. Мрак. Ветер. Я, конечно, сталкивался с разными тварями и тьмой завесы, но женские слезы все равно немного напрягают, признался в постыдном он. Что случилось? Ничего, все в порядке, правда? Поймала себя на том, что тараторю. Замолкла. «А честно?» — Криштан нахмурился. «Элька надумала, что все таки хочет за тебя замуж. Я с трудом подавила желание втянуть голову в плечи. А он сдержал ругательство, но по лицу все легко читалось. Я разберусь с этим. Мой маг решил быть взрослым и умным, что, к слову, соответствовало действительности и его статусу. Но я все равно на всякий случай испугалась Крис». «А тебе не помешает отвлечься», — заметил он. «Не против, если я воспользуюсь служебным положением и отправлю тебя в город через арку?» Ее оставили в рабочем состоянии?» Мои глаза изумленно расширились. Про себя я отметила, что мы уже половину пути к арке прошли. «Криштан есть Криштан?» «Я поставил следилку, чтобы знать, кто и куда перемещается», — признался Самак. «Только никому об этом». «Разумеется». «Вот и умница». Он сунул руку в карман, а потом дал мне маленький серебряный ключик на веревочке. Зайдешь в хранилище магических отправлений, посмотришь, есть ли для меня что-нибудь. Теперь я правда чувствую себя твоей студенткой, — заметила я, улыбнувшись. Внутри уже не горело. Кришта над ним своим присутствием рядом согревал и охлаждал одновременно. Возвращал равновесие. Хотя вроде бы это я должна уравновешивать его. Пока я прислушивалась к ощущениям, он приколол к моему пальто булавку с тремя полудрагоценными камнями. «Милое украшение с виду, а на самом деле защитный амулет». «А теперь чувствую себя шпионом на задании», — призналась я, уже откровенно смеясь. «Тогда вот тебе еще задание». На кончике носа остался короткий поцелуй. «Погуляй по городу, сходи в кофейню, выпей горячего шоколада, купи себе что-нибудь». Уклониться я не успела, просто не ожидала ничего такого. Он сунул мне в карман деньги. «Крис!» Тебе надо прийти в себя. Не хочу еще когда-то видеть у тебя такое выражение лица, каким оно было несколько минут назад. И пока я не напала на него с отговорками, подвел меня к самой арке. Но там придержал, развернул к себе и пытливо заглянул в лицо. А не найдя там ответа на какой-то свой вопрос, задал его вслух. «Райлих, твоя настоящая фамилия? Другой нет?» «Единственное, что...» «Ничего», — пробормотал маг. Но в империи за ее пределами никогда не было хранителей с такой фамилией. Я навел справки. И человека, обвиненного в магическом преступлении, тоже не нашел. Я замерла. Частей головоломки внезапно стало больше. Старая няня Бриэллы как-то обмолвилась, что преступление моего отца было связано с попыткой вернуть себе семейную магию. Пробормотала я, взволнованно прижав холодные ладони к пылающим щекам. Возможно, она даже упомянула источник. Прошло много времени, и я не уверена. Мы разберемся с этим. Кришта набодряюще сжал мои плечи. Обещаю. Спросить у нее не получится. Ее не стало еще до того, как я поступила в школу госпоже Эстрейм. И поскольку вариантов действий прямо на месте придумать не удалось, я вошла в арку. Переместиться из зимы в позднюю осень оказалось необычно. Вроде бы и знала, что так произойдет, а все равно в первый момент застыла, рассматривая остатки скукоженной листвы на деревьях. Пахло сухими растениями, недавно прошедшим дождем и жареными грибами из ближайшей таверны. А в школе госпожи Эстрейм, наверное, уже прошла неделя осенних ужинов, когда залы и даже спальни украшают гирляндами из листьев ягод и цветов, пекут пироги и заваривают яблочный чай с корицей. Но моя жизнь в мне тоже нравится. Поняла это и улыбнулась приятному открытию. С тем и отправилась в хранилище. Для Криштана собралась целая стопка отправлений. Я не вчитывалась нарочно, но все же успела понять, пока перекладывала бумаги из ячейки в сумку, что там зашифрованные отчеты и ответы на какие-то его запросы. Все довольно свежие. Похоже, Криштан не собирается отпускать ситуацию с гибелью подчиненных и своим отстранением. И еще похоже, что вокруг действительно происходит что-то нехорошее. Не то, чтобы я сразу не поверила ему на слово. Местный служащий в строгом форменном костюме почтительно кивнул мне. Так странно. Будто я правда маг, хранитель, пара Криштана Найдерхофа и... В смысле, так оно и есть? Но привыкнуть ко всему этому непросто. «Вайлет!» — окликнул знакомый голос. «Надеюсь, ты не прогуливаешь учебу. В противном случае я должна буду тебя отчитать, а мне бы этого не хотелось». «Госпожа Эстрейм, что-то часто мы стали случайно встречаться. Она вышла из другого зала и как раз убирала ключ в сумочку. Не такой, как тот, что дал мне Крис, более изящный, серебряный» и к нему грубой потрёпанной временем нитью было прицеплено что-то вроде пары колокольчиков, от которых отломали ещё какую-то часть. Я не успела хорошо рассмотреть. «У меня было здесь поручение от преподавателя», — лучезарно улыбнулась я, наслаждаясь тем фактом, что сказала чистую правду. «Но я уже закончила». «Приятно видеть, что ты на хорошем счету в Академии», — смягчилась госпожа-директриса. «Идём, прогуляемся немного по парку». В этом году ты осталась без традиционного сливового пирога, а там его как раз продают. Надо исправить эту ужасную несправедливость. Отказаться было совершенно невозможно. Я опомниться не успела, как обнаружила себя шагающей по парку среди облетевших листьев, слабо шуршающих под обувью и ветром. Поначалу больше говорила госпожа Эстрейм, рассказывая об успехах девчонок, выбитом финансировании для школы и трех свадьбах, которые состоялись у ее учениц только в этом месяце. Приглашение заглянуть как-нибудь в гости и, может, даже рассказать девчонкам немного про магию и Эль -Рим, было чистой формальностью. Или нет? Потом меня подробно расспросили про Криса, и не обижает ли он меня. И я рассказала про Эльку. «Ты получила шанс пойти своей дорогой», — непривычно тихо произнесла директриса. «Постарайся воспользоваться им». Все так странно. Дедушка поддерживает меня, но Эльку я не узнаю. Меня прорвало, и слова полились ручейком. Это словно какая-то другая Элька. И я не уверена, что она считает меня своей подругой. Она будто сражается против всего мира сразу и, если честно, это немного пугает. Еще Крис говорит, что у меня не настоящая фамилия, и я сомневаюсь, что Гридоны захотят что-нибудь объяснить. Вряд ли они вообще знают достаточно подробностей. Дыхание закончилось. Я сделала паузу, чтобы набрать воздуха. «Твоя Бриэлла оказалась такой же пустой и испорченной, как и ее мать», — поморщившись, произнесла Маргарита Эстрейм тихим и слабым голосом. В глаза бросилась ее бледность, на фоне которой слегка подкрашенные губы казались неестественно яркими. Рука, сжимающая модную сумочку из кожи какого-то редкого зверя, заметно дрожала. «Вы в порядке?» — перепугалась я. «Дорожайшая Маргарита!» Вклинился в наш разговор мужской голос. «Спешу напомнить, что так и не получил ни одного приглашения на ваше мероприятие. А ведь я просил». Подошедшему к нам мужчине было за 50. Нет, сохранился он прилично, даже не обрюзг, но от его стараний сделать так, чтобы голос обволакивал и от не слишком убедительного дружелюбия передёргивало. Не спасало ни дорогое пальто, ни манеры. «Возможно, ваше имя затерялось в списках», — отозвалась директриса. «Я проверю». «Поторопитесь с этим, иначе я могу расстроиться». Предупреждающие нотки. Угрожающие даже. «Что вы, господин Шульберг, жизнь слишком сладка, чтобы тратить ее на дурное настроение», — пропела Маргарита Эстрейм тем голосом, каким обычно общалась со слишком надоедливыми родителями учениц, заносчивыми дамами из приличного общества, «Или откровенно неподходящими женихами?» «А это прекрасное создание тоже учится у вас?» Мужчина посмотрел на меня, будто прицениваясь. «Не представите нас?» «Это моя выпускница», — директриса нарочно не назвала моего имени. «И она уже обручена с одним очень влиятельным человеком». «Жаль. В таком случае жду от вас приглашения». Одарив его подобием вежливой улыбки, госпожа Эстрейм повела меня прочь из парка. Выглядела она гораздо лучше. Но тогда, в первый момент, до смерти перепугалась. Я же видела. «Скорее, завеса рухнет», — прошипела она себе под нос. «Кто это?» — не могла не спросить я. Анхельм Шульберг. Посредственный маг, но выгоду чует за версту. Будь осторожнее». Кроме места в совете старейшин, он еще и глава попечительского совета Академии Эль -Рим. Рядом с парком остановился экипаж со знаком показала извозчику ждать. Но я-то правда не свободна. Обычно я не говорю этого своим ученицам, но у тебя особый случай. Выбирай себя и свое счастье, ты его заслужила. Никому не позволяй отнять его у тебя. И обязательно загляни к нам в школу. Можешь и мага своего привести. «Спасибо», — выдохнула я. А потом случилось еще странное. Уже направляясь к экипажу, директриса ненароком задела мою ладонь. Ай! Пальцы будто острым ножом резануло. Я даже осмотрела их со всех сторон, но реальных ран не нашла. Болезненное ощущение затухло не сразу. И булавка, которую нацепил на меня Криштан, мерцала. Внутри камня посередине будто угли тлели. Магия. Что если госпожа Эстрэм побледнела и едва не свалилась в обморок не из-за того типа, а почему? Прокрутив в голове те мгновения еще раз, я пришла к выводу, что она тогда его вообще не видела. Она слушала меня и пыталась сказать что-то ободряющее. Тогда при чем тут магия? Ни за что не поверю, что она пыталась причинить мне вред. Нет, просто нет. Может, есть какие-то чары, которые не позволяют директрисе говорить плохо про семьи учениц? В этом хотя бы прослеживается подобие логики. В любом случае, нам с защитным амулетом надо показаться Криштану. В растрепанных чувствах, перемещаясь в город, я как-то пропустила тот момент, что арка, замаскированная плющом и скрытая деревьями, находилась внутри чьих-то владений. Сейчас же, стоило оттолкнуть калитку, сердце замерло. «Наверняка вон там за деревьями виднеется дом семьи Найдерхов, родителей Криштана. Может, и источник где-то здесь. Неловко будет познакомиться вот так. О чем этот маг вообще думал? То есть ясно, что обо мне думал, но все равно может получиться некрасиво. Я торопливо зашагала к арке. Только бы не столкнуться ни с кем. В уме наготове были вежливые слова и оправдания, но кругом не было ни души и ни звука». Казалось, даже с внешней стороны забора сюда звуки почти не просачивались. И самые теплолюбивые растения были укутаны на зиму чьей-то заботливой рукой. Очевидно, сейчас здесь хозяева не живут. И меня каким-то образом впустили охранные чары. Начинаю привыкать быть частью всего этого. Еще раз оглядевшись, никого не увидев и придя к выводу, что на выходные Криштан пригласил меня куда-то не сюда, я шагнула в арку и прошептала название места, куда собиралась попасть. Академия в первый момент чуть не сбила с ног звуками. В части теоретических знаний я немного уступала тем, кто вырос в семьях магов и готовился к поступлению в целенаправленно, но практика мне давалась легко. И теперь я больше не запрещала себя радоваться таким вот маленьким победам. Тронула пальцы, на которых от неприятных ощущений остались одни воспоминания. Нетерпение будоражило странное чувство, словно вокруг меня сжимается круг и новые перемены не за горами. Взгляд выхватил Итвана, разговаривающего с незнакомой мне девушкой. Я даже присмотрелась внимательнее, не обозналась ли, потому что с кем-то кроме Марны Тарии и Вилару он в моей голове не соотносился. «Не знаешь, где твой брат?» — спросила, проходя мимо. Итван оказался именно Итваном. Пошёл в приемную к кому-то из секретарей. Ничто не мешало мне дождаться его в комнате, но я зачем-то отправилась туда же. Именно так и совершаются самые любопытные открытия. Ладно, Крис бы мне потом и так все рассказал. Сами понимаете, такому человеку не отказывают. Тот самый секретарь, что работал в первый мой вечер здесь, говорил с Крисом немного заискивающе. Элвин Гридон хоть и отошел от дел, по слухам, даже Дара лишился, ссориться с ним не хотелось. Он всего-то и попросил активировать арку и зачислить его приемную внучку на место родной. За вторую он, кажется, даже больше хлопотал. И раз уж место все равно было оплачено в начале года, никто не увидел здесь проблемы. Потому что Вайлет изначально должна была учиться в Немного зло произнес Криштан, впрочем почти сразу взял себя в руки. Кто-нибудь еще знал про арку? Не от меня, затряс головой секретарь. Гридон мог кому-то сказать. Или какой-нибудь Мак сам мог заметить. Они перебросились еще парой фраз, но ничего нового сказано не было каюсь, я прислушивалась, но роль дедушки во всем этом пугала. Не представляю, как вынесу, если еще один близкий для меня человек окажется не тем, каким я его знала. Впрочем, нет. Я мельком видела мага напавшего на Криса, и это точно был не Элвин Гридон, без малейших сомнений. Выдох. Криштон как раз вышел из приемной. Я не хотела подслушивать, то есть отвыкай чуть что оправдываться. Он обнял меня за плечи и повел в сторону своей комнаты. Слышала и ладно. Мне же меньше пересказывать. На тебя напал не дедушка, честное слово. Я на него и не думал. Других желающих достаточно. Ты многим не нравишься? Не то, чтобы это было чем-то неожиданным, но я поймала себя на беспокойстве. Мало кому мне хочется понравиться. Остановившись прямо посреди коридора, Криштан привлек меня к себе и поцеловал. Но тебе хочется. Криштон не стеснялся целовать меня на улице, в коридорах академии или в столовой, но когда мы оказывались в его покоях, как правило, старался держать руки при себе. И я за это была ему благодарна. Так получалось не чувствовать себя в ловушке с этой совместимостью. Едва мы вошли, он разложил на столе карту, обнаруженную в одном из отчетов, и вчитался в послание. «Что там?» Через некоторое время одолела любопытство. Мак поднял глаза на меня. Сразу в нескольких жителей одной деревни вселились темные сущности. Семьи не выжили. Совет отрицает прорыв. Ценой огромных усилий мне удалось удержать лицо. Раз уж мы с Крисом вместе, придется привыкать вот к такому и не впадать в истерику от его работы. «Место далеко от завесы, так что я могу ошибаться», после коротких раздумий все же добавил он. «Или нет?» — зачем-то возразила я. «Или нет?» Немного времени у мага ушло, чтобы просмотреть остальные бумаги, но в них ничего особенного не содержалось. В итоге большая часть отправилась в камин на радость довольно затрещавшему пламени, а карта была замаскирована иллюзией и спрятана за ящиком рабочего стола. «Не против, если мы отправимся к моим родителям сегодня?» — спросил маг и потянулся до хруста, прогоняя усталость. Возьми с собой задания на выходные, я смогу тебе с ними помочь. А я думала, тебе не нравится преподавать, — прищурилась я хитро. Я предложил помощь не студентке, а своей девушке, — уточнил Криштан. Отказавшись от его идеи проводить, я убежала за вещами, заодно и ему дала время собраться. По моему мнению, из него мог бы выйти преподаватель, если бы он сам этого хотел. Или если бы проблема со странными делами у завесы решилась и перестала занимать его голову. Заморочиться переживаниями, а понравлюсь ли я его родителям, не смогла, хотя пыталась. Разум возобладал. Если даже не понравлюсь, они должны быть рады, что источник удастся сохранить. Ради этого любую девушку сына примешь и постараешься поладить. С этим и вошла в комнату. Найдерхоф и прислали к нам домой официальный отказ от меня. Сразу же вывалила новости Элька, вскочившая при моем появлении. Это ты все подстроила! Теперь это выглядит, будто я предложила Криштуну Найдерхоф у себя, а он отказался. И мама злится, что я упустила единственного приличного жениха. Я тут ни при чем. Так я тебе и поверила! полыхнула глазами Элька. Можешь не верить, позволила я. Крис, конечно, мог бы быть и поделикатнее. Хотя. «Не мог. Это же Крис». «Я предложила хороший вариант, а ты все испортила», — надулась подруга детства. Как обиженный ребенок, честное слово. «Тебе ни его, ни меня не жалко». «Твой вариант не был хорошим даже для тебя, не упоминая нас с Крисом. Выбрав приличное платье, я ненадолго скрылась в ванной. Слишком сильно с марафетом решила не стараться, чтобы не заставлять Криса ждать и не давать ему повода для шуток на тему моего маскарада». Он только-только перестал меня шпынять. Сложила в сумку еще одно платье, нужные девушки-мелочи, три тетради и письменные принадлежности. Закрытой двери Тарии достался тоскливый взгляд. В последнее время мы общались за пределами комнаты, и Риша больше не приходила ко мне спать. Не думала, что однажды скажу это, но с возвращением Бриэллы здесь стало неуютно. К слову о ней. Во время моих сборов она отсутствовала. Вернулась, когда я уже уходила. Там, кажется, котенок мяукает. Элька беспомощно посмотрела на меня. Где? В одном из залов под замком. Там куча всякого хлама для тренировок, и я не смогла включить свет. Как вовремя. Закатить глаза тянет, но я не стану. Так вернись туда и найди несчастное животное, — посоветовала терпеливо. Возможно, это чей-то фамильяр. В учится учатся ведьмы, я двух видела. «А если это какой-нибудь щупохвост?» Ужаснулась Элька. «Я их до ужаса боюсь и ни за что не стану трогать руками». Мрак. Беднягу щупохвоста, который, скорее всего, был обычным котом, в этой ситуации было жальче, чем Эльку с ее капризами. Только поэтому я оставила сумку в комнате и сняла пальто «Веди, только быстро». Она едва ли не в припрыжку понеслась по коридорам, в части из которых уже погасили свет. Я с трудом успевала за ней. Собралась, быстро называется. Если Крис отпустит хоть одну шуточку, я его покусаю. Но к его родителям хотелось бы явиться все же в приличное время. Первое впечатление и все такое. Эй, вы куда это? На середине пути к нам прибилась Марнет. Ее только не хватало, особенно если там правда щупа хвост. Кристон ведет тебя к семье, да? Марнет всегда была умненькой. Я слышала звуки, словно кошка где-то застряла и мяукает. Не дала мне ответить Элька. «Мы хотим посмотреть». Подозрительный взгляд Марнет я чувствовала. Даже поворачиваться к ней для этого не требовалось. «Не лучше ли позвать парней?» Предложение нашей королевишны выглядело вполне разумным. Правда, вместо того, чтобы последовать ему, она продолжила идти за нами. «Мы в магической академии, хочу напомнить. Мало ли, какие тут кошки». Посмотрим сначала, потом, если что, позовем, отмахнулась от нее Элька. В этот момент я почти узнала свою подругу. Элька всегда была непоседливая и будто нарочно подыскивающей авантюры, чтобы в них ввязаться, очертя голову. Может, она поняла, что испортить себе жизнь браком по расчету не получится и стала прежней собой? Пришли, это здесь, Элька указала на приоткрытую дверь. Ничего не слышу, пробормотала я. И первая шагнула в тренировочный зал, просто чтобы побыстрее покончить с этим. Обычно свет включался, стоило войти в помещение, но сейчас чары не сработали. Что ты вообще здесь делала? В очередной раз впечатлила наблюдательностью Марнет. Это же далеко от наших комнат. Сюда еще постараться забрести надо. Ай! Звук закрывающейся двери. Тихий перезвон кристалла с чарами. Мрак. Неверяще выдохнула я, оказавшись в полной темноте. «Она нас заперла!» Не то с восхищением, не то с возмущением воскликнула Марнет и ударила ладонью по двери. Двери стены в тренировочных залах были укрепленные. Еще и с изоляцией от звуков, чтобы студенты из одного зала не мешали тем, кто тренируется в другом. Похоже на то. «И после этого кто-то еще смеет осуждать меня за то, что я принципиально не завожу подруг?»